Глава 2. Секрет поместья. Найти того, кто исполнит роль принца, оказалось проще простого. В тюрьме всегда было достаточно тех, кто ожидает своей казни на главной площади. За небольшое вознаграждение меня без лишних вопросов пропустили в темницу, и я почти сразу отыскал того, кто займет мое место. Он был молод и практически такого же телосложения, как и я. Худощавый, с хорошими зубами и волосами. Самый преданный из моих слуг – Отмыли его и одели в мою одежду. Пока его кормили и подливали лучшего вина, я быстро собирал необходимые в дорогу вещи. Пока я не завладею манускриптом Маледиктуса, мне нужно будет где-то переждать. Но никто не должен догадаться, что я сбежал. Из одежды только то, что на мне сейчас. Об оружии и так никто не подозревал. Поэтому я забрал все, что смог унести. Как принцу мне не полагалось иметь денег. Но я понимал, что однажды настанет такой момент – когда они мне понадобятся, поэтому уже давно имел сбережения. Когда я закончил сборы, до рассвета оставалось часа два. Преступник, который должен был заменить меня, уже прилично нахлебался и едва ворочил языком. Отлично. Запах вина будет хорошо ощущаться, а служащий кухни доложит, что посреди ночи принц потребовал несколько кувшинов вина. С трудом я дотащил пьяного до смотровой площадки. Дождь усилился, И это тоже играло мне на руку. Дворец был окутан зловещей тишиной. Словно все вокруг замерло в тревожном предчувствии. Повсюду лишь темнота и холодный струй дождя. Только одинокий огонь сторожевой башни немного рассеивает тьму. Но сюда ему не добраться. «М-меня помиловали...» Преступник, имя которого я так и не удосужился узнать, пьяно рассмеялся. Я кивнул. «Зачем я здесь? Не иначе кому-то из королевской семейки потребовались мои услуги!» Понятия не имею, какие услуги он предоставлял, но именно так и было. Я снова кивнул. «Какой-то ты неразгворчивый! Ра... Не ра... Что делать-то надо!» Я обхватил его затылок и с силой впечатал лицо в каменную стену. «Занять мое место!» Он не успел издать ни звука. Треск костей потонул в шуме дождя. Я усадил обезображенное тело и плеснул на него вина из принесенного кувшина. Остатки вылил. Вино смешается с дождем. Никто не разберет, было оно вылито или выпито. Отбросив кувшин, я сгреб тело приговоренного и, перегнув его через парапет, столкнул вниз. Он ударился о каменные плиты с глухим тяжелым звуком. От тела побежали кажущиеся черными в темноте ручьи. К тому моменту, когда его обнаружат, он достаточно окоченеет от холода. Я лишь надеялся, что подделку распознают не сразу. Никто не появился. Стражники либо не слышали удара, либо просто не захотели покидать теплые казармы и выходить под дождь. Удостоверившись, что все спокойно, я снова выбрался на крышу. «Покинуть дворец будет нелегко, но еще много лет назад мать показала мне одно место, которое почти не охраняли – врата призрака. По крепости ходила легенда о том, что в смотровой башне рядом с этими вратами живет призрак, который часто покидает свое укрытие, чтобы бродить вдоль крепостных стен. Услышав легенду, моя мать решила использовать ее, заставляла служанок переодеваться и пугать стражников. Служанки с удовольствием исполняли ее поручения» воспринимая все как веселую шутку. Тем более, что потом мать позволяла им сбегать на свидание в город через эти самые врата, которые практически не охранялись перепуганной стражей. Даже после ее смерти я поддерживал веру солдат в этого призрака. Как оказалось, не зря. У заросших кустами роз и плюща врат никого не было. Спрыгнув с крыши, я беспрепятственно влез на стену и перебрался через нее. За пределами крепости землю размыло дождем, Но я надеялся, что к рассвету никаких следов человеческого присутствия здесь не останется. Даже не оглядываясь на крепость, я побежал в город. Сейчас я не думал, что, возможно, покидаю это место навсегда и что вернуться будет намного сложнее, чем сбежать. Я хотел жить. 27 лет я провел в постоянном ожидании смерти и в страхе перед ней. Когда умерла мать, я понял, что устал. Устал бояться и ждать. Если я что-то не предприму, то так и останусь незаконно рожденным сыном, чье имя попросту сотрут из истории. Меня учили не этому. Меня учили бороться и сражаться, выстраивать интриги, плести заговоры и прикрываться хорошими манерами. Пусть я не был внушающим трепет гигантом но зато я мог одолеть этого гиганта в бою быстрее, чем тот сообразит, что происходит. И я знал, что могу стать хорошим королем. Королем, который хотя бы попытается вытянуть наше государство из грязи и безысходности. Я не позволю министрам и придворным набивать свои карманы и увеличивать армии. Армия будет одна, и она будет подчиняться мне. Но для этого я должен выжить и показать всем, что достоин стать королем. Я петлял по пустынным улицам, осознавая, что этого может и не произойти. Почему бы просто не скрыться? Да потому что меня не оставят в покое. Очень скоро лекари поймут, что подсунутый им труп – обманка. Меня будут искать, пока не найдут. Даже если я выберу спокойную жизнь крестьянина в какой-нибудь отдаленной провинции, однажды меня обнаружат. Поэтому лучше я умру, сражаясь, чтобы никому из моих предков не было стыдно за меня. До дома графа я добрался, когда небо уже немного посветлело. Дождь все еще шел, но теперь он превратился в противную морось. С севера наползал белесый туман, и у меня снова возникло ощущение, Что что-то надвигается. Что-то очень нехорошее. дайске ждал у высокой каменной стены, защищающий территорию графского поместья. Он указал мне знаком следовать за ним. И мы быстро перепрыгнули через стену. «Как все прошло? За вами никто не следил?» «Первый принц мертв. И почему вы так спокойны?» Я пожал плечами и осмотрелся. Территория поместья заросла кустарниками и деревьями. Здание... Особняк и хозяйственные постройки. Все было оплетено в юном. Деревья подступили вплотную к особняку. Подобное запустение в столице. Где его жена и дочь? Они ведь должны были следить за домом. Но он выглядел брошенным. Абсолютно необитаемым. Я нашел кое-что странное. Дайске свернул в сторону от главного дома, направляясь вглубь розового сада. Шипы хищно цеплялись за одежду. Я еще никогда не видел столько роз а еще плюща и мха. Мох-могильник. Понимающий кивнул Дайске. Любимое растение мертвой алхимии. Что еще за мертвая алхимия? Дайске развел руками. Алхимия, использующая мертвые элементы. Плод мертвецов, растения кладбищ, призраков. Я думаю, что и в манускрипте записаны принципы именно мертвой алхимии. Похоже, для Дайске манускрипт был чем-то вроде интересной диковинки. Сувенира из другого королевства, который он очень хотел изучить. Мне было всё равно, как он относился к Маледиктусу. Пусть поможет расшифровать записи, чтобы я смог отстоять трон, а потом изучает его сколько захочет. Что ты нашёл? Я бросил взгляд на небо. Тёмно-серое, скрытое плотным покрывалом тумана. Времени оставалось мало. Сейчас. Уже близко. Дайске пробирался вглубь зарослей. Вот. Смотрите, он отодрал от земли заросли плюща, обнажая каменную кладку. Она просела, и кое-где была присыпана землей. Щели заполнил тот самый мох. Наверное, поэтому я не сразу разглядел полустертый круглый барельеф. Это язык мертвой алхимии. Дайске стряхнул комья земли светееватых символов. Я не знаю, что здесь написано, но несколько лет назад эту формулу активировали. Думаю, здесь есть еще один вход через которые прошли люди вашего отца. Я внимательнее всмотрелся в пересечение линий, точек и штрихов. Неожиданно они начали складываться в слова. В слова, которые я мог прочитать. С трудом, но мог. «Реки смерти подвластны лишь тем, кто... мертв», неуверенно произнес я. Некоторые символы стерлись и были неразличимы в рассветном полумраке. Последний знак походил на тот, которым обозначалось слово «любовь». «Реки смерти подвластны лишь тем, кто любит?» «Нет, вряд ли». Дайске удивленно выдохнул и уставился на меня. «Вы знаете язык мертвой алхимии?» Я знал лишь некоторые из символов, выбитых на барельефе. Мой учитель литературы и стихосложения утверждал, что это забытый и практически утерянный язык поэтов прошлого. Он был помешан на нем, заставляя меня заучивать непонятные фразы. Я всегда считал это глупостью и причудой старика. И очень обижался на мать, когда она злилась и наказывала меня за недостаточное усердие. Теперь же получается, что меня учили языку мертвой алхимии. Тайна от меня самого. Но ведь я видел сохранившиеся поэтические сборники. Даже переводил их по настоянию учителя. Все это пока что никак не укладывалось в голове. Да и книги эти были доступны дворянам и богатым аристократам. В этом мире аристократы – все титулованные особы Дворяне – те аристократы, которые живут при королевском дворе. Я неопределенно пожал плечами и спросил. «Внизу что-то важное?» «Думаю, это вход в монастырь. Точнее, в подземелье, где они проводили свои обряды». Я присел на корточки, пытаясь запомнить все, что было выбито на плите. «Откуда ты об этом столько знаешь? Вы все время забываете, что меня собирались казнить. И совсем не за безобидной шалости». Дайске довольно ухмыльнулся, словно был невероятно горд этим. Я выгнул брови. «За то, что ты осквернял могилы на кладбище, выкапывал трупы и воровал их части. Главный королевский алхимик донес на меня за то, что я не захотел отдать ему дневник одного алхимика из далеких королевств». Тебя ведь поймали прямо на месте преступления. Дайске ни капли не смутился. Потому что я пытался вызвать призрак старика, который, возможно, знал, как расшифровать записи в дневнике. Проблемы Дайске меня не сильно волновали. Мне нужны были его знания, способности и преданность. А то, сколько могил он разрыл, для меня не имело значения. Надеюсь, предки и потомки простят мне этот грех. Дайске что-то зашептал, как-то необычно сложил пальцы и тронул несколько символов на плите. Она тут же начала покрываться серебряной и золотой пылью и разделяться на части, как старая головоломка. Части отъезжали в стороны и терялись в темноте, а в воздухе продолжала мерцать переливающаяся пыль. «Пойдем узнаем, что тут творилось». Дайске попытался заглянуть внутрь, но я его остановил. «Мало ли что там затаилось». Я смогу вступить в бой, а вот он вряд ли. Нельзя рисковать единственным подданным, который сражается за меня. Я пойду первым. Спускаясь в тёмное нутро катакомб, я был напряжён как никогда. Прислушивался к каждому шороху. Но единственным звуком был только скрип каменной крошки у меня под ногами. Сейчас. Тут где-то должно быть. А, вот. Болтавня на дайске за спиной, в этом странном и пугающем месте только добавляло напряжение. Кажется, он шарил руками по стенам, а потом начал рыться в своей безразмерной котомке, которую всегда таскал с собой. Я же пытался понять, где мы оказались. Монастырь или нет, но все здесь пропахло страданиями и человеческой болью. Это я чувствовал как нельзя отчетливо. Страх, ожидание, неизвестность. В этом месте происходило что-то плохое. Нет, ужасное. Ужасное настолько что даже стены впитали в себя мрак этих эмоций. За спиной вспыхнул свет, и я обернулся, готовый отразить любую атаку. Но это оказался Дайске. Он захлопнул стеклянное оконце фонаря и поднял его над головой, освещая старый заброшенный зал. Две толстые колонны напротив друг друга тянулись под самый потолок. Их обвивали фениксы, распластавшие крылья, которые превращались в своды. Черные фениксы. Дайске тоже рассматривал птиц с вороньими головами, огромными крыльями и длинными хвостами. Здесь поклонялись королю смерти. Я кивнул. Черные фениксы – спутники короля смерти. Они подчиняются только ему и обладают смертоносной силой. Пламя фонаря скользило по стенам и длинному каменному столу в центре. К нему были прикреплены ржавые кандалы. Два кольца внизу и одно широкое, ближе к верху, видимо, для шеи. Я повернулся к дайске. Видел когда-нибудь что-то подобное. Дайске нахмурился, внимательно осматривая стол. «Это алтарь». Он провел пальцами по столешнице и посмотрел на меня. «Можете прочитать?» Я шагнул ближе. По неровной каменной поверхности скользила вязь выпуклых символов. На ощупь они оказались неожиданно горячими. Не в силах отдернуть руку, я прочитал. «Всей колыбели покоится верный слуга короля смерти». Когда я нахмурился, пытаясь вспомнить значение древних букв и сложить их в правильной фразы. Когда правитель восстанет и потребует свою власть, слуга последует за ним. Дальше были выбиты несколько странных знаков, которые я прежде никогда не встречал. Но теперь они казались безумно важными. Я коснулся пальцем оставшейся части надписи. Эти мне незнакомы. Дайскет тут же полез в свою сумку и выудил кусочек угля и грязный обрывок бумаги. Я удивился. «Что ты делаешь?» «Хочу записать их. Мне нужно. Я запомнил». «Запомнили?» Он с сомнением посмотрел на меня и принялся молевать на бумаге огрызки. «А ты нет?» Я выгнул брови и взглянул на его каракули. «Ты уже допустил три ошибки!» Нахмурившись, Дайске пытался найти ошибки, а я перечитал еще раз. «Здесь написано, что это колыбель!» Дайске шумно выдохнул и ругнулся, пряча уголь обратно в котомку. «Это... это...» Он поставил фонарь на пол и налег на столешницу. «Помогите же мне!» Я тоже уперся в столешницу толкая изо всех сил. Видимо, это был саркофаг. Но вот для чего? Или для кого? Не думаю, что будет мертвых разумно. Не то чтобы я боялся призраков. Если они и существовали, то не спешили показываться людям на глаза. Да и большинство из них — маскарад. В моем присутствии служанки-матери за пару часов превращались в самых жутких призраков. Но тревожить покой мертвецов? Возможно, на родине дайске. К этому относились спокойнее. Я же воспитывался в уважении к предкам. Пусть они и умерли века назад. Это саркофаг не для погребения, а для ритуала. Лоб Дайске покрылся потом от безрезультативных попыток сдвинуть крышку. В таких гробах не хоронят. На нем алхимическая формула. Кто-то пытался заглянуть в царство короля смерти. Ладно, раз уж мы пришли, глупо соблюдать традиции. Послышался раздражающий скрежет камня о камень. В воздух взвилось облако темной пыли, и повис жуткий запах паленой плоти. Мы сдвинули крышку, и она с громким грохотом полетела на пол. Смрад стал еще гуще. Не знаю, как от подобной вони меня не вывернуло наизнанку. Дайске закашлялся, а я поспешил закрыть нижнюю половину лица широким рукавом. Откашлившись, Дайске поднял с пола фонарь, и мы опасливо заглянули внутрь. Сердце забилось в груди, как сумасшедшее. Это было самое жуткое, что я когда-либо видел. А повидал я немало, даже в королевском дворце. Человеческие тела. Четыре. Нет, пять. Словно тряпичные куклы, они были наспех засунуты в саркофаг. Конечности изгибались под невообразимыми углами, а плоть будто бы срослась. Их почерневшая от огня кожа напоминала вулканическую корку, кое-где потрескавшуюся и из этих трещин до сих пор сочилась кровь. Я взглянул на дайске. «Ты ведь почувствовал бы следы недавней алхимии!» Он кивнул, продолжая рассматривать тела. Ее отголоски все еще ощущаются. Но это было давно. Я снова посмотрел на искореженные тела и буквально прорычал. «Как давно?» «Не знаю. Больше десяти лунных циклов. Может, даже двадцать». «След алхимии совсем слабый!» «Помоги закрыть!» Я видел, как трясётся до иски, и сам чувствовал липкий холодный страх. Что бы это ни было, потревожили мы что-то ужасное, что-то мерзкое и неправильное. Когда мы пытались поднять крышку с пола, я вдруг заметил яркий красный лоскут. Он алел среди обуглившейся и покрытой сажей кожи. «Постой! Ты видишь?» Я потянул за лоскут. «Нужно убрать ла Помоги!» Дайске скривился. «Помнится, вы не горели желанием тревожить мертвых». Я оторвал подол верхнего военного халата. «Помнится, ты говорил, они не для погребения». Обмотав ладони полосами ткани, я отодвинул одно из тел. А потом еще одно. Владелец алых иноземных одежд обнаружился на самом дне. «А вот и граф». Мы с Дайске застыли. Что ж, граф действительно был здесь. Точнее, его окровавленное тело, с вывернутыми руками, ногами и даже пальцами. Шею ему свернули так, что лицо оказалось практически на спине. Кожа посерела и сохлась, обтянула переломанные кости, но не истлела полностью. Кровь же была свежей. Рядом с ним лежало еще одно тело, на которое я поначалу не обратил внимания. Платья, какие носят женщины из далеких королевств и с длинными побелевшими волосами. Должно быть, это и была дочь Виерна. Ее лицом было искажено от ужаса. Круглые глазницы пусты, а рот разъявлен в беззвучном крике. Как и у отца, ее кожа поселела, а конечности невообразимо вывернулись. «Похоже на пытки. Но какой смысл? Они бы умерли от боли и повреждений, прежде чем что-то рассказали». Дайске покачал головой. «От графа так и разит мёртвой алхимии. Похоже, перед смертью он решил поиграться, но не рассчитал собственной силы. Ещё и дочку с собой прихватил. Я слышал, она была красавицей». Он печально вздохнул, глядя на уродливую мумию. «Не знаю, так это или нет, но сейчас от былой красоты не осталось и следа. Перед нами лежала уродливая старуха. Если она тебе так понравилась...» «Оживи её!» Дайске забавно открыл и закрыл рот, а потом нахмурился. «Это совсем не смешная шутка». Я пожал плечами. «Красота — это то, чему не следует доверять. Никогда. Помоги закрыть». С трудом, но нам удалось выдрузить крышку саркофага назад. Я осмотрелся. «Есть ещё что-нибудь полезное?» «А то!» Дайске начал шарить по углам. «Что там?» Он показал мне несколько наполненных чем-то колб. Это может нам пригодиться. Странно, что королевские алхимики не вынесли отсюда все подчистую. Пыхтя от усердия, Дайске засовывал в свою котомку все, что стояло на полу. А я снова уставился на плиту саркофага. Ты сказал, что от графа несет мертвой алхимии. Кто же тогда убил его? Дайске почесал макушку. но ну, был один ритуал но я мог неправильно его перевести. Что за ритуал? Говорят, что можно призвать некие силы. Силы из земель короля смерти. Для этого и нужен гроб, чтобы король смерти подумал, будто в нем лежит мертвец. В общем, я не понял сути, но некие силы должны войти в женщину через рот и... Он неопределенно указал на свои бедра. Ну, вы поняли? Нет, не понял. Даже в сумраке было видно, когда эскепа покраснел Я хотел закатить глаза. «Ты сказал, что нужна женщина. Наверное, поэтому Виерну нужна была дочь. Но если этой силой захочет завладеть мужчина...» Дайске развел руками. «Понятия не имею. Там все неопределенно. Я не смог перевести и десятой части. Потому и оказался на кладбище. Пытался вызвать призрака, который, возможно, знал, как перевести дневник. Нужно было сразу показать мне». «Откуда ж я знал, что у вас столько способностей?» Звучало осуждающе. Дайске поправил свою сумку. «Будь у меня хоть половина ваших знаний, я бы уже сидел где-нибудь далеко отсюда и считал золотишко. Зачем вам этот трон? От него одни беды и трупы?» Я поднял с пола фонарь. «Я в ответе за свое королевство, за людей тут живущих. Но в Анжане есть король». Королева скоро родит еще одного наследника. Вас вообще собираются убить. Зачем вы ввязываетесь в это? Можно ведь просто сбежать. Я покачал головой и направился к туннелю из подземелья. Меня будут искать. Пока мое тело не окажется у короля и королевы, они не успокоятся. Единственный шанс выжить – самому стать королем. Но любой министр сможет свергнуть меня. Я должен суметь им ответить и защитить своих людей». Дайске вздохнул. «Что теперь? Ты у нас знаток мёртвой алхимии. Командуй!» «Ну...» Наконец мы выбрались наружу. Я жадно глотнул влажный после дождя воздух и обернулся к Дайске. «Мне нужен манускрипт. Думай, где он может быть?» «У графа не было. Я бы почувствовал. Что-то здесь было неправильным. От меня ускользало нечто очевидное. Чего-то не хватало. Но чего?» «Как он не побоялся использовать родную дочь в таком деле? А если бы что-то пошло не так?» Дайске бросил на меня мрачный взгляд. «Что-то и пошло не так. Вы же видели результат. Будь он умнее, сначала бы проверил заклинание на ком-нибудь. А может, он и проверил». Дайске плюхнулся коленями прямо на раскисшую землю и начал срезать мох, а потом вдруг хлопнул себя по лбу. «Кто-то же закрыл саркофаг» и манускрипт пропал. Может, как раз подопытный его и забрал. Я наблюдал за тем, как Дайске укладывал мох на какую-то грязную тряпку. Выходит, у графа все-таки получилось. Только сейчас я понял, что все время считал манускрипт сказкой. Красивой, запутанной сказкой. Ну и что, что отец тоже его разыскивал. На поиски можно было потратить всю жизнь, но так и не найти. Да и где гарантия? что в нем записаны настоящие формулы, а не какая-нибудь тарабарщина. Но теперь я получил доказательство. Конечно, два трупа и призрачный след, который почувствовал Дайске, так себе подтверждение существования манускрипта и его смертоносной магии. Но теперь я получил доказательство. Конечно, два трупа и призрачный след, который почувствовал Дайске, так себе подтверждение существования манускрипта и его смертоносной магии. Но это хоть что-то. Теперь я хотя бы знаю, что сражаюсь не зря. Я опустился на колени возле Дайске. Кто бы это ни был, о нем пленный алхимик не рассказал. Значит, этому человеку действительно удалось сбежать. Я прервал себя на полусловие. «Что ты вообще делаешь?» «Запасаюсь мхом-могильником. Он очень ценный и редкий. Обязательно нам пригодится. Даже если ничего не приготовлю из него, можно будет продать». «На рынке за него много дадут». Небо посветлело. Над поместьем графа все еще висела туманная дымка. Но и она не могла скрыть наступающий рассвет. «Давай скорее. Нам нужно успеть убраться из города». «Сейчас. Сейчас». Дайске завязал концы тряпицы и запихнул узелок в сумку. «Я готов. Куда двинемся?» Я удивленно посмотрел на него. «За манускриптом. Вспоминай все, что знаешь». «Как его выследить?» Дайске погрузился в молчание. Стараясь не привлекать лишнего внимания, мы покинули поместье. Главное сейчас – выбраться из столицы. Не знаю почему, но меня не покидало чувство, что здесь мне делать пока нечего. Торговцы и ремесленники уже открывали свои лавочки. Заспанные горожане выбирались на улицу. Нам было необходимо слиться с толпой. Затеряться. Дайске и наземец А это уже само по себе привлекает внимание. Хоть в столице, да и во всем в Анжане, много чужестранцев из далеких королевств. Мы слишком долго были закрытым государством. И сейчас каждый, кто отличается внешне, лицом или одеждой, становится объектом внимания. Я же понятия не имел, как вести себя иначе. Я всегда был принцем. Да, приговоренным к смерти, но принцем. Крестьянин из меня точно не получится, как и богатый горожанин. «Даже моя одежда, хоть и была простой, но намного более высокого качества, чем у обычных людей. И любой маломальский наблюдательный стражник, а уж тем более шпион, это увидит. У нас даже лошадей нет». В тот момент, когда до ворот оставалось не больше десяти шагов, со стороны крепости появился отряд вооруженных стражников. Они бежали к нам. Спящие привратники встрепенулись, преграждая выходящим горожанам дорогу. Не глядя на меня, Дайске шепнул. «Что происходит? Не знаю, но вряд ли они успели понять, что принц отдельный даже если обнаружили тело. Может, они считают, что вас убили? И ищут преступника?» Дайске, не отрываясь, смотрел на скапливающуюся толпу. «Мы не успели. Королевский отряд преградил дорогу. Начальник охраны что-то быстро шептал стражникам. «Они не дадут нам выйти!» проговорил я глухо. «Значит, будем искать другой выход». Привратники начали медленно закрывать ворота. Дайске отчаянно зашептал мне на ухо. «И что теперь? Как выбраться?» «Никак». Я быстро отвернулся от ворот и потащил его за собой. «И что тогда делать?» «Пока мы еще здесь. Нужно достать еду и коней». Дайске неровно кивнул. Выглядел он так, словно сейчас упадет в обморок. Побледнел. Лоб покрылся потом. Я сжал его плечи и встряхнул, пристально глядя в глаза. «Запомни, я господин Ван, богатый и скучающий аристократ, любитель проматывать деньги. Ты – алхимик из далеких королевств. Мой отец платит тебе, чтобы ты обучал меня алхимии и развлекал. В результате ты нянчишь меня и вытаскиваешь из домов услад. Ты понял?» Дайске кивнул, побледнев еще больше. Я опять его встряхнул. «Понял? Ответь!» Дайске слабо выдохнул. П «Понял. Да что с тобой? Не хочу опять в темницу». Он вдруг вцепился в отвороты моего верхнего халата и горячо зашептал. «Я за вас жизнь отдам. Все сделаю. Только не дайте мне опять попасть туда». Я осторожно отцепил его руки. «Не дам. Успокойся. А теперь подумай, куда нам ехать?» Я попытался вспомнить карту Ванжана. До ближайшего города дня три пути. Это если мы отправимся на юг. Давай-давай, думай, как выследить манускрипт. дайске неровно сглотнул. Это всего лишь теория. Просто слух, но... Говори уже. Я не удержался и обернулся. Ворота захлопнулись, и стражников прибавилось. Проклятье. Выйти из города позволят только тем у кого есть специальная печать. Я слышал, что манускрипт всегда будет стремиться туда, где был создан. На мой удивленный взгляд он пояснил. Ну, он вроде как обладает собственной волей. Пока манускрипт не тревожит, ничего не происходит. Но как только он попадает в руки человека, то будет пытаться подчинить его своей воле. Это же вещь, предмет. Как он может подчинить кого-то? «Все дело в душах тех, кто погиб, когда манускрипт создавали». «Да, мать рассказывала мне, что он написан на пергаменте, сделанном из человеческой кожи. Но сбивчивый шепот Дайске прервал мои мысли». «Так вот, говорят, что манускрипт попытается вернуться туда, где был рожден, в земли короля смерти, к своему хозяину. Он будет стремиться туда любой ценой». Я задумался а «В земле короля смерти, говоришь?» Дайске оттер пот с лица. «Это все, что я могу предложить. Простите, вашего Высочество». Он тяжело дышал и смотрел на меня затравленным взглядом. «Я понятия не имею, как искать манускрипт». «Значит, Йору». «Что? Нам нужно в Йору». «Где это?» Дайске нахмурился. «Самая северная провинция. По преданиям, за ней и лежат земли короля смерти». «Вы хотите отправиться туда?» Я пожал плечами. «Куда-то ведь нам нужно идти!» «Я же сказал, это всего лишь теория!» Дайске немного успокоился и смотрел на меня извиняющимся взглядом. «Слушай меня внимательно!» Я увлек его в проулок, из которого хорошо просматривались ворота. «Сейчас я оставлю тебя здесь!» На новую волну паники в его взгляде я быстро добавил. «Вернусь быстро!» Только раздобуду лошадей и еду. А ты наблюдай за воротами. Если кто-то спросит, что ты здесь делаешь, ответишь, что ждёшь своего господина. Я указал на таверну недалеко от ворот. И расскажешь нашу легенду. Понял? Дайске судорожно кивнул и вцепился в свою котомку. Когда я вернулся, Дайске нервно переминался с ноги на ногу и по-прежнему дёргал лямку сумки. «Хвала богам! Вас не схватили!» Я ухмыльнулся. «Не бойся. Если меня будут пытать, про тебя не скажу ни слова». Дайске закатил глаза. «Вы меня успокоили». Он с опаской покосился на лошадей. «Где вы их достали?» «Купил. Я передал ему поводья. Было что-нибудь интересное?» «Никого не выпускают без специального письменного разрешения из дворца и печати. Ну, или без сопровождения стражников. Ничего такого». Один крестьянин только возмущался громко, скандалил. Кстати, он тоже в Йору собирался. Кричал, что там что-то происходит, а он тут застрял. «Крестьянин? Из Йору? Не может быть, чтобы тот самый. Кажется, боги на нашей стороне». «Где он? Ушел обратно во дворец. Вроде бы у него там кто-то знакомый есть. Кто его вывести может? Нам нужно их перехватить». «Зачем?» Дайске снова начал бледнеть». Они нас выведут. Дайске все ожидал, когда наше везение закончится. А я, наоборот, был уверен, что сегодня боги будут помогать нам до последнего. Крестьянин и стражник появились через час нашего ожидания. Вот он. Дайске по-детски дернул меня за рукав, тыча пальцем в крестьянина. Тот, который скандалил. Быстро на лошадей. Мы специально немного отошли от ворот, чтобы стражники, их охраняющие, Ничего не заподозрили. Пока Дайске с кряхтением пытался взобраться в седло, я внимательно изучал этих двоих. С крестьянином все будет просто. А вот стражник, этот из королевских, а они наглые и самоуверенные, из-за своего привилегированного положения, значит, с ним нужно будет идти напролом. Я повернулся к Дайске. «Скачи за мной, и ни при каких обстоятельствах не вступай в разговор». Тот кивнул, снова смертельно побледнев, а я подстегнул коня. Не так-то легко было здесь скакать, но нам с Дайске удалось поднять достаточно пыли, чтобы создать видимость погони. «Стойте!» — уверенно прокричал я на всю улицу. Прохожие быстро расступались, старались убраться с пути. Крестьянин удивленно обернулся, глядя на меня расширившимися глазами. Натянув поводье, я остановился рядом с ним и обратился к нахмурившемуся стражнику. «Это он вчера прибыл из Йоро?» «Похоже, мне удалось напугать обоих». Стражник кивнул, глядя на меня с опаской. Изобразив недовольство и презрительно скривившись, я проговорил. «Король послал нас, чтобы помогли разобраться с угрозой». Я пытался подражать министрам, когда они считали, что проблема выеденного яйца не стоит и лишь отнимает их время. На лице крестьянина вдруг расцвела широченная улыбка, а вот стражник выглядел удивлённым. Я вскинул брови. «Давай-давай, пошевеливайся. Мы тут весь день стоять не будем». Наконец стражник отмер и посмотрел на меня с подозрением. «Что-то я вас двоих во дворце не помню. Вы кто вообще такие?» Помощь пришла с неожиданной стороны. Крестьянин пнул его локтем, И заулыбался мне так искренне, что я на секунду усомнился в его душевном здоровье. «Он же сказал тебе, король их послал, помочь!» Кажется, он даже подпрыгнул от радости, но стражник не унимался. «Я не получал никаких распоряжений, я вас даже не знаю!» Я наклонился к нему и тихо, спокойно прошептал. «Наша служба в том и заключается, чтобы о нас никто не знал!» А нам о других все известно было. Я прищурился. В том числе и то, как ты нарушил порядок во дворце и не вывел посланника вовремя, а разрешил ему ждать возле королевской кухни. Я могу сказать, сколько раз этот бедняга. Я кивнул в сторону крестьянина. Падал на колени перед министром линиям. И даже перечислю то, что ты просил передать своей сестре. Последнее было откровенным блефом, но подействовало. С лиц обоих схлынули все краски, и они стали похожи на дайске часом ранее. «Простите, господин!» Стражник низко склонился передо мной. Крестьянин тут же сделал то же самое. «Простите, простите, господин!» Я выпрямился. «Нам пора!» Следующие несколько минут показались мне вечностью. Так напряжен я не был никогда. Пока стражник объяснял привратникам, кто мы такие. Я приказал крестьянину сесть позади дайске. Он неловко взобрался на коня. Ворота начали открываться. Я окаменел, боясь пошевелиться и спугнуть нашу удачу. Путь свободен. Именно сейчас. Осталось совсем немного. Я ждал, что кто-то помешает. Возможно, меня узнают. Или появится еще один отряд королевской стражи. Но ничего не происходило. Мы проехали мимо привратников минуя заветный деревянный порог, который считался границей столицы. Боги, я впервые покинул пределы своей темницы. Нет, конечно, раньше я выезжал из столицы, но в сопровождении такого количества стражей, что казалось, будто мы едем на войну. Да, меня охраняли, но не для того, чтобы защитить от убийц и покушений, а чтобы не дать сбежать. Сейчас же я чувствовал себя опьянённым. Здесь даже воздух был иным, неотравленным смрадом интриг, заговоров и предательств. Я вдохнул, заполняя легкие до предела. Наконец-то! Да, жизнь простых людей тяжела и часто коротка, но почему-то я был уверен, что они в тысячу раз счастливее тех, кто живет во дворце. Обернувшись к застывшему дайске и вцепившемуся в него крестьянину, я коротко бросил. «Мы потеряли много времени», И хлестнул коня.